Глава 4. Айфарий очень быстро слетел со старика, и он ещё раз очень внимательно оглядел помещение. Прошался вперёд-назад раза три, понюхал воздух и костанул что-то невидимое, но окрашенное цветами тьмы. Пока он шастал, я просмотрел всю доступную информацию о нём. Что можно сказать? Сдал старик и очень крепко сдал Расскаживай. Всё, как было, рассказывай. Остановив свои метания по комнате, он требовательно уставился на меня. Сначала ты, после моих слов, его брови поползли вверх, а губы начали сжиматься в тонкую полоску. Снова по комнате поползли тени, резко скакнул фон ментального давления, но я уже не тот наивный и слабый мальчуган, кем был при первой нашей встрече. каст двух заклинаний безмолвия в призрака и цепи огня пылающими узами захватили духа места 60 уровня в свои объятия. Что ты творишь? прошептал Ихор, теряя часть своей материальности и становясь всё более прозрачным. Поясняя одному взорвавшемуся старику, что время диктовать условия с позиции силы прошло. Ты, наверное, всё ещё меришь себя прошлыми мерками, да? Ихор. Так вот, знай, Ты теперь не голем из Роллема, наделённый могуществом мастера. Ты простой, я бы даже сказал, местечковый дух. Так что поскорее выброси из головы барские замашки. Я ясно излагаю. Ясно, буркнул бывший староста. Ты не думай, я добро помню. Просто столько всего произошло, вот и переклинило меня. Что ты хочешь знать? Если не трудно, поделись маны немного. «Ты крепко проредил мои запасы. Только на существовании осталось. Регенерация немного работает, но это крохи. Тянуть-то неоткуда». «Рассказывай про мастера Кирка. Все, что знаешь». Протянув нить сырой маны к призраку, я уселся в кресло. «Тебя вся эта история с императором интересует, как я понимаю». Радостно щурясь от притока силы, и хор повеселел и успокоился. «Именно». С чего всё началось и что на самом деле творится в казематах падшего, и какой во всём этом твой интерес? Из длинного монолога духа место выяснилось следующее. Молодой мастер был не особо умён, в том плане, что пожитейски умён. Силы знаний хоть отбавляя его вот тума, чтобы уразуметь, что во всякие дурно пахнущие авантюры лесть не следует не было. Он так и руки свои потерял в одной из таких авантюр. Но годы шли, и Кирк потихоньку умнял. Правда, вляпаться во всю эту историю он все же умудрился. Хотя пряником его поманили не слабым, надо признать. Дармовая энергия невиданных мощностей с запредельными характеристиками. Вот он и согласился. А взамен попросили-то всего ничего. Присматривать да слишком любопытных. Отправлять порталом по известному адресу. Вот он и трудился над своими проектами, не покладая механических рук больше 50 лет. — Увлекающаяся личность? Что тут скажешь? — Вас он тоже сначала спровадить хотел. Но заинтересовали вы его сильно. И самой идеей, и тем, что конкретно ему она сможет принести. На это и был расчет, что ему мастерство перепадет немалое, — согласился я, а Ихор только крякнул от того, что услышал. — Артур! — покачал головой бывший голем. Не отдаст он механоида с такими характеристиками куда-то на сторону, себе оставит. Теперь-то уж точно, или что вернее, продаст. Не позволено обычным смертным владеть таким оружием. Это возможно? Такой вариант развития событий меня совершенно не устраивал. А кто ему помешает это сделать? Дварф слаб, и даже его голимы не смогут ему помочь. Кирк вместе с своей силой Там даже стены заряжены так, что и десяток архимагов, заключенных в круг силы, не пройдут. «Посмотрим». Новая проблема, неожиданно возникшая на горизонте, настроения не прибавила. «Что по тебе? Твой интерес в чем?» «Да тут... просто все...» Голос старика стал немного заискивающим. «Перед тем, как пасть от руки лича...» «Я предусмотрел пару обходных маневров, чтобы не превратиться в его слугу, и создал вот это!» Он ткнул на посох. «Это моя филактерия, место, куда я должен был попасть после того, как закончатся все мои перерождения!» «Что пошло не так?» — задал я вопрос, а сам параллельно с этим просматривал всю открывшуюся мне информацию о духах места, их иерархии и пути развития. Да всё пошло не так, тупнул ногой призрак. Пока я болтался в обители духов, мой ученик почему-то не торопился активировать посох. Потом меня вытянул Кирк к себе. Очень уж я подходил ему по параметрам и засадил в своего голема. А потом появился я. Задумчиво пробормотал я: "Цыбучка действий хора вырисовывалась вполне отчётливо". дать квест первому попавшемуся и хоть как-то проверить, что именно случилось. Я дошел до ухоронки, что само по себе удивительно, и по натуре своей любознательной активировал филактерию, выдрав тем самым сущности хора из голема и переместил сюда. «Дальше что? Предлагаешь мне искать твоих людей? Для начала расскажи, что тут произошло!» Немного подумав, решил, что тайны никакой в этом нет, и поведал бывшему старости, кто меня встретил в его сокровищнице. «Плохо!» — выдал свой вердикт дух. «Я оставлял здесь голема тьмы сотого уровня с привязкой к любому носителю моей воли. Он тебе помочь должен был». «А твоя встреча с тенями — это...» «Плохо все. Очень плохо!» — повторил и хор. «Варианты какие?» Обратил я на себя внимание впадающего в меланхолию духа. «Искать надо людей. Они живы, только далековато отсюда. Ты их чувствуешь, что ли?» «Пока жив последний житель деревни, я буду об этом знать», — гордо ответил дух. «Неужели на всех метку повесить успел?» Я улыбнулся. «Сразу знал, кем предстоит стать. Да, будущий дух поселения?» «Догадался все-таки», — и хор... признавая мою правоту, покачал головой. Несложно было. Цепочка простая и линейная. Дух места, дух поселения. Но ну, а потом, как сил наберёшься, как я понимаю, ты собрався в полубожественные сущности, сейчас об этом рано говорить. Я и дух места-то номинальный, та там не установлен по правилам, обряды не проведены, да и согласие мне ещё не выдали остальные духи. У вас там прямо профсоюз? Природа не терпит пустоты. И мнесто под солнцем мне для всех хватит. Ну так что, идём искать моих потеряшек. Вопрос один решим, а там посмотрим, крутя в голове варианты, ответил я. Что за вопрос? На градусы за задания я увеличивать не буду, насупился бережливый староста. Про это мы поговорим, когда людей твоих найдём, лучше зарно, так что старик поморщился, улыбнулся я. А пока есть другой вопрос. Под знамёна мрака. Не хочешь вступить? Я не растерял ещё рассудок, хмыкнул дед. Я хоть и тёмный, но путь кукулька, он не для меня. Гнилой бог, и методы у него варварские, грубая сила, гекатомбы жертв и ниграмы эстетики. А если не под него, а под другого бога? Так все боги понтоном мрака под ним ходят. Так что всё одно получится. Ты не понял. Пунтон будет мрак, а вот у руля не этот ваш кукуля. Беть, значит, будет. Дед призадумался. Кто-то из своих бучу потымает или пришло и кто? Нет, на оба варианта. Там другое. И я опять улыбнулся. Селёнок-то, ты своих враз прибавишь, как и преференции за жителей получишь немалые. Да и карьерная лестница уже совершенно иная будет. Агитировал я и Хора. Сладкие речи, Артур. Тебя какая с этого выгода? Ты же под мрак точно не пойдёшь, я тебя знаю. А это вы тебе знать не надо. Скажу лишь одно, моя выгода в этом есть. За так не работаю. Взраслеешь, улыбнулся дух. Согласен, если всё так, как ты говоришь. Тогда до завтра. Мне на выход пора. Попрощался я с ухором и, и поднялся из опустевшей сокровищницы. Надо отойти километра на 2 примерно, и зона влияния духа места пропадёт. Нечего ему подслушивать, с кем и о чём буду разговаривать. В режиме скрыта пробежался немного, отдалился на нужное расстояние и достал переговорный амулет. "Волга-Волга, я сосна, на связь". Активировав сеанс связи, проорал я. "Волга-Волга, я сосна, на связь". "Ты чего орёшь, как резаный?" возмущённый вопль Лориуса раздался из амулета. "Есть предложение, выгодное". Не обращая внимания на возмущение жреца, нормальным голосом ответил я. "Прыгни к мне". "Насколько выгодное?" Да завтра терпит. Тебе подданные нужны или как? Завтра дороже будет, если вообще будет. Понял. Со вздохом отозвалис с того конца. Сейчас буду. Ждал жреца я минут 5. Негромкий хлопок портала и передо мной предстал Лориус. Ну, говори своё предложение, отряхчиваясь балахоном о непонятную бурую субстанцию, проговорил жрец. Мы сейчас, если что, «Два раза прыгнуть сможем на материк Бардос и обратно». «Чем платить будешь?» — радостно улыбнулся жрец. «Погоди, а завтра тоже сможем?» «Да хоть всю неделю подряд», — махнул рукой Лориус. «Я правильно понимаю, что тебе нет особой разницы, куда и откуда перемещаться?» «Если я прыгаю с плана мрака, то да. Если прыжок по Алхане, то тут все зависит от того, сколько у меня праны. А тебе это зачем?» а объем перемещаемого груза и количество разумных играют какую-то роль. Не отвечая на вопрос жреца, задал я следующий. «Вообще да, но не особо критичную. Так зачем тебе это? Надо же определить предмет договора. Сколько прыжков по Алхане за одного нового адепта Конкордии?» «В смысле, сколько?» Ошарашенно посмотрел на меня Лориус. «Один, конечно». «Э, нет, компаньон». Для тебя эти прыжки, если и не дерьмовое развлечение, то где-то около того. И не надо меня переубеждать в обратном. Ты себе сдал с потурахами. На мою речь парень только насупился, и по его лбу пробежала складка, да так и осталась там. И какую цену ты хочешь мне предложить? Сейчас жрец богини мрака как никогда был похож на самого себя, мрачный и злой, да к тому же готовый применить свои немалые, пусть и заёмные способности. Больше нужного не попрошу. Мы договоримся. И давай уже сбрасывай эту маску разгневанного адепта бога, а то вон природа умирать уже начала. И вправду. В радиусе метра от нас пожухла трава, деревья стали стремительно увядать и сбрасывать листья. Сколько? Немного успокоившись, жрец спросил, глядя прямо мне в глаза: "А почему ты не устроишь турфирму по перевозке разумных? Порталы же стоят кучу денег, заработаешь за неделю столько, что тебе эта игра не нужна будет". Это опять влез в мои речи тихушник подсознание. Ой, что-то я явно не то ляпнул. Аура мрака расползлась по округе, заставляя превращаться в прах всё в радиусе 10 м. Как ты догадался? Ладно, меня убьёт. Жрец был в ярости и готов был взорваться, но каким-то шестым чувством я осознал, что его злоба направлена не на меня. Парень явно был зол на обстоятельства и начинал впадать в депрессию, чёрную, меланхолическую с вкраплениями непроглядного мрака депрессию, и с этим надо было что-то делать. Очнись, жрец, громко с выплеском сил первых проорал я, а заодно и зарядил сочную оплеуху. Помотав головой и явно придя в себя, жрец поднял на меня полные мрака глаза. Никогда больше так не делай. Не обещаю, твёрдо отозвался я. Чего стряслось-то? С чего на тебя паралич чуть не напал? Проблемы? Так ты обращайся, помогу. Проблемы? вскинулс Лориус. Да нам там, он указал куда-то в потолок. Жрать нечего, и всё этот долбаный квест. Ты понимаешь, что мне уже 2 месяца как никого нельзя убивать, потому как эманации мрака будут. Да на мне этих ограничений как блох на собаке. Ярость вспыхнула в парне с новой силой. Бум! Практически все деревья в радиусе десятка метров полопались и кряхтя повалились на землю. Вокруг нас расползался непроглядный туман, от которого явно веяло чем-то нехорошим. Не умеет парень себя в руках держать, или на самом деле всё у него там в реальности плохо. Ладно, человек он вроде нормальный, поможем. Выгоду с этого, конечно, поедим, не без этого, но поможем. Сопли, подбери, вбухнув абсолютно всё, что есть, не забыв силу дипломатии, первых и впервые зачерпнув из проклянувшейся, в видимый спектр искры хаоса, громко рявкнул я. Лориуса перекосило, взгляд остекленел, а с нижней губы протянулась тоненькой нитью слюна. Переборщил, констатировал я, глядя на застывшего жреца. Через минуту Лориус отпустило. Он с шумом выдохнул, вдохнул, сплюнул, достал знакомую фляжку и от души из неё отхлебнул. Грязно выругался, ещё раз отхлебнул и уставился на меня. Ты кто, мать твою вообще такой? В голосе жреца явно сквозили нотки неподдельного изумления. На мне дебаф от магии хаоса висел. Такой силы не бывает у игроков. У всех свои секреты, тоном, отвергающим любые вопросы на эту тему, ответил я и тут же, пока он не опомнился, перешёл к главному. Так, держи-ка маленькую субсидию, и перегнал ему 1000 золотых монет. Это за что? За портал? Мы же о ценах ещё не договорились. По тону жреца было понятно, что он рад этим деньгам. Нет, не за портал. Это на закрытие твоих финансовых дыр. Временная заплатка, так сказать, просто помощь. На первое время же хватит. Мои слова явно запустили какой-то триггер в мозгу жреца, и он на некоторое время выпал из мира, закрыл глаза, ведя подсчёты и сводил дебет с кредитом. Через 3 минуты он открыл глаза и улыбнулся. Ладно, деньги отправил. На первое время хватит. Спасибо. Жрец сердечно пожал мне руку. Я отдам или отработаю. На его заявление только махнул рукой, мол, сочтёмся. «Девушка твоя!» — задал я несущественный вопрос, но не спросить такое не мог. «Жена!» — еще одна лучезарная улыбка посетила лицо жреца. «А чего вы так по финансам-то просели?» После моего вопроса лицо Лориуса опять скривилось. Я как квест нашел и осознал его уникальность, прикинул, какие дивиденды он принесет, совсем голову потерял, и Лану заразил своим оптимизмом. Взяли кредит, купили жильё, пусть маленькое, но своё. Капсулу вторую приобрели, а потом случился этот облом под названием Наивысшая секретность. Это нельзя, туда не ходи, тут не светись, и жрец с горечью махнул рукой. Ясно. Какие ограничения ещё на тебе есть? С порталами связаны? И с ними тоже. Я по сути сейчас кастрированный по шею персонаж. По идее могу многое, но ничего нельзя. только с тобой всё не так. Тебе помогать могу практически во всём, так распорядилась богиня. И не только тебе, но и тем, кто идёт за тобой. Расплывчатая формулировка, но какая есть. И истинное её значение можно понять только экспериментальным путём. Ясно? Теперь давай по людям. Один человек под твои знамёна, 10 порталов мне по миру Алханы, на группу не менее из 50 человек. Группа максимум из 10 состоять будет, включая тебя и меня. Это мой потолок. А по поводу цены, ты же понимаешь, что ты меня без нажаряешь, а бываешь по полной. Понимаю, кивнул я головой. Только если посмотреть на твою помощь как на инвестицию в дальнейшие дружеские отношения, то это вполне себе годный вариант. Ты в накладе не останешься. Прыжки это твой восполняемый ресурс, а тут ещё и люди, которые тебе приток силы обеспечат. Дружба это хорошо, почесал нос жрец. А если к этому мы добавим ещё и союзнические отношения, об этом мы с тобой поговорим, когда на престол некрой империи сядет Панший и станет нейтрально относиться к моей империи, а то ведь конфликт интересов получится. Согласен, но в локальных стычках, если что, на тебя можно рассчитывать. Всё же голос Лориуса дрогнул, не смог он до конца сыграть эту партию правильно. «Рассказывай, конспиратор! Вижу, что у тебя уже что-то есть!» «Хитрый ты, Артур! Подмечаешь многое и анализируешь быстро! Друг из тебя хороший будет, а вот враг — не очень!» Лориус снова улыбнулся. «А ты не доводи дело до вражды, и всем хорошо будет!» — просто отозвался я. «Не тяни кота за бубенцы, говори, что у тебя есть!» «Данш! Скрытый и явно никем не хоженый!» Луц сам понимает, что там должен быть просто нереальный, но есть две проблемы. Первая данж с мобами 200+, и вторая нужна группа из семи разумных. Нижняя планка в 30 уровней. Понятно, что с тридцатыми туда лезть не стоит. Поляжем все, да и только. Там и сотым уровнем в эпиках делать нечего, если честно. Ты, Дэфис, я голову сношу, вдвоём пройдём, махнул я рукой, не видя проблем. Да до империю доберусь, качну своих до тридцатки за месяц, и вперёд. Я безбожно врал, бравируя перед жрецом. Что такое мобы 200+, я уже смог убедиться в её истинности. Пятёрка таких вот тварей, я со своими умениями ничего не смогу им противопоставить. Нужна чёткая сбалансированная группа, где каждый будет заниматься своим и только своим делом. Изредка подстраховывая других, конечно, но это форс-мажор. «Это я могу себе позволить быть и танком, и дамагером, а в исключительных случаях еще и лекарем. У дел всех остальных, не имеющих в себе силу первых и хаоса, узкая специализация. Но говорить такое Лориусу я не стану. Не стоит. Пусть он думает, что круче меня только горы». «Кого качнешь?» Явно не понял моих слов жрец. «Соклановцев?» «А никакого уровня сейчас?» 25-е? Тогда за месяц не успеть вам. Да нет, 15-е, как я думаю, или ещё ниже. Притидвая в уме средний уровень игроков нашей империи, отозвался я. Тогда как ты их качать собрался? Задал очень глупый вопрос, по моему мнению, жрец. В группу включаем, ясно, нашу голову с сотем мобов, им капает опыт. То, что ты сам в одиночку сможешь завалить пак сотых мобов, я верю, кивнул головой Лориус. Но как ты собрался прокачивать группу 15-х уровней? У вас же опыт резаться будет больше, чем на 90%. Золота нет, вещей нет. Кому нужен такой кач? Я уже понял, что опять просто не знаю, какое-то правило этого мира. Очередное правило, влияющее на баланс. И какой должен быть минимальный уровень, чтобы опыт не срезался? Плюс-минус пять. Дальше резкое снижение, вплоть до одного процента. Это самая нижняя планка. А если передать опыт камнем опыта, заполнить его и отдать другому игроку. Получится точно так же. Только питомцы и фамильяры могут принимать опыт без штрафов за разницу в уровнях, огорчил меня жрец. Придумаю что-нибудь. Не переживай, я обязательно что-нибудь придумаю. Из семи разумных, сколько будет твоих? И как делить лут будем? Двое. Один из них будет лекарь, так что не заморачивайся по этой теме. Он и сейчас лепил и неплохой, а к сроку просто великолепным станет. Что же по поводу дележки? То лут пополам и это. Артур, если вдруг ты на самом деле что-то придумаешь, сообщи мне, хорошо? Оцени, договоримся». «Не вопрос», — утвердительно кивнул и перешел к изначальному вопросу. «Про обычных смертных мы договорились. А что насчет магических существ? Дух места, к примеру, который довольно скоро станет духом деревни. Что по нему?» Он-то на полтинник тянет. Хаос с тобой. Когда-нибудь и я тебе руки выкручу так, что взмолишься. В речи Лориуса не было и намека на гнев. Он просто был рад. Рад, отступивший на время финансовой пропасти. Рад тому, что нашел человека, с которым можно вести дела, да и просто поговорить. Ну а я в голове уже крутил строки договора, которые нельзя было трактовать в двух и более смыслах. Вот такой вот я прохиндей». или просто человек, который уже обжигался в обоих мирах и больше этого не желал. У тебя случайно нет статуэтки бога Шарата? Ну, журавлик такой. Руками изобразив раскрытые крылья птички, поинтересовался я, увидев изумление в глазах жреца. Артур, я жрец богини, и кляса я могу только её именем, а уж про владение артефактами других богов я просто промолчу, сам понимать должен. М-да. «Не знал. Ну, тогда клянись». Почесывая макушку, я прикидывал, «А мне кем клясться?» По всему выходило, что Нейрис, тем более я это уже делал. Нехал же призывать в свидетели. Мелко это для него, как я думаю, вдруг не одобрит. «Ну его, не буди лихо, пока спит оно тихо». Жрец произнес условия договора, упоминая гарантам богиню Конкордию. Я же, в свою очередь, подтвердил, упомянув верховного духа огня. «Договор». Жрец протянул руку, я ее крепко пожал, а в небесах громыхнуло, подтверждая нашу сделку. «Все?» — довольной сделкой спросил Лориус. «Завтра поучаствовать в поисках своих новых приверженцев не хочешь?» — забросил я пробный шар. «Делать что надо будет? С тебя порталы. Больше ничего не требуется». «В зачет моего долга. Пойдут?» — причурился жрец. Э, нет, такое добро тратить я не буду. Сам ножками дойду. Ну, тогда я пас. Тогда завтра по утру созвонимся, быстренько примешь под лань богиню духа и всё. До завтра. Махнув рукой, Лориус пропал в тенях портала. И мне на выход пора отправляться. Залез в родное уже дупло и активировал кнопку выхода. Пока ужинал, открыл инфофайл, переданный мне Нейрис, и углубился в чтение. Так, что тут у нас? Помимо того, что каждый Верховный был высшим иерархом своей стихии, он еще и возглавлял какое-нибудь направление смежной школы, имеющей в своем направлении родную духу первооснову. У Нейрис и того воздушного духа, уже запамятовал, как его зовут, этой школой была плазма. И именно в этой самой школе никого не было выше них. Интересная система... Ладно, огонь и воздух, не особо конфликтующие стихии. Но ведь есть и та же школа пара с огнём и водой. Как там кураторы уживаются? Или жизнь и смерть. Есть ведь и такие школы. С этим понятно всё, и всё мне в плюс. С Нейрис надо и дальше поддерживать хорошие отношения и не думать слишком громко о ней плохого. Что по теме гладиаторов, которым назначила меня верховная, вот тут уже было интересно. С разной периодичностью в разных мирах устраивались бои адептов школ, направлений веток развития. Понятно, что таких турниров, что звёзд на небосклоне, но тут особый случай. Этот турнир, так сказать, божественно-личностный. В нём каждый участвующее высшее творение выставляет на бой своего протеже, гладиатора, который должен биться за своего бога и иже с ним. И награды там, естественно, божественные, как для гладиатора, так и для выставившего его на турнир. Интересно, девки пляшут. Немного подумав, сам для себя решил, что я не против поучаствовать в таком мероприятии. Только вот надо обязательно уточнить, а всеми ли своими силами может воспользоваться гладиатор или только теми, что даёт его верховная сущность, от которой он заявлен. Если так, то дело труба. Я по огненным заклинаниям вообще ноль. Привираю, конечно, тот же пульсар на максималках любого паладина вынесет на раз-два. Но сравнивать урон от сил гравитации и огня просто смешно. На моем уровне развития, естественно. Ладно, это все дела не быстрые, и ближайший такой турнир еще не скоро. Теперь надо разобрать информацию о моей новой ветке и ее возможностях. Такс, чего я могу же сейчас? Найти специальные ограненные кристаллы душ и поместить их в слоты — Это даст мне дополнительные плюсы, смотря на что заряжен тот или иной кристалл. А самому сделать их как? Тоже проще простого. Нужен сам кристалл, профессия ювелир и специализация жнеца душ и огранщика кристаллов. Проще парень и репы. Ага. А зачем вообще нужны кристаллы? Для подъема нежити, создания свитков заклинаний, как аккумуляторы маны и много чего другого – востребованный на рынке товар, короче. Но только истинные жнецы души имеют полную власть над всеми свойствами души. То есть теперь и я. Помимо применения усиливающих меня кристаллов, я имел возможность использовать запись заклинаний в кристалл и душ. Гипотетически имел, поскольку для этого надо было просто сумасшедшее число свободных очков талантов вкладывать в соответствующее умение в новой ветке. Вот вроде и приобрёл ещё один инструмент по обогащению, а применить его пока не могу, потому как все свободные очки талантов потратил на ветку дипломатии. Надо снова совершить что-то мегаэпичное, может бонусом дадут нужное. Ага, нашёлся совершатель, блин. В империю быстрее надо клан основать и заняться тихим мирным гриндом, а не мечтать о чём-то нереальном. Всё, хватит на приключениялся, уже по самое не могу. Перед сном созвонился со всеми близкими и родными, узнал последние новости. Как говорил мне дед, отсутствие новостей есть самая хорошая новость. Вот так и сейчас. Все заняты, все при деле. Появилось непонятное чувство, что я не при деле. Вроде и не занят чем-то важным, но беспокойство быстро прошло. Стоило мне только подумать о первом транше вывода игровых денег в реальность. Все идет как надо, и нечего тут рассусоливать. Настроив себя позитивно, уснул. А утром, после пробуждения, позавтракал, размялся и залез в капсулу, с настроем именно сегодня добраться до империи и разрубить этот гордиев узел странствий. В точке моей привязки было тихо, сухо, но не одиноко. Колония непонятных жучков пробила дорогу внутрь дерева, и теперь обживала пространство. Довольно неприятно это появляться в мире игры в самом центре сооружения, внешне похожего на муравейник. тысячи копошащихся тел, спешащих заполсти во все открытые отверстия твоего тела. Только появившись и поняв, что что-то не то, я по привычке открыл рот, выразить вселенной своё недовольство и тут же за это поплатился. Копошащийся ручеёк тел влился мне в рот наглухо, закупорив носоглотку и заставив меня истерично закашляться, одновременно пытаясь глотнуть воздуха. каз заклинание остановки времени и мне удалось прочистить дыхательные отверстия вдохнул нормально и наконец-то смог осмотреться в руках после яростного сдирания от лица копошащейся массы осталось что-то жёсткое и липкое пригляделся рассматривая что меня чуть не погубило жук крает заражённые моноцеями мрака третий уровень Чёрное тельце обычного новит жука с туманными вспылохами между рогов. Вот такой вот результат вчерашнего психоза Лориуса. Сколько он распинался, что ему мусорить мраком нельзя. И что в итоге? Уже животный мир мутировал и развил не шуточную такую деятельность. Вышел пропку, что закрывало дупло дерева, выглянул, осмотрел близлежащий лес и выругался. Всё видимое мною пространство стало чёрным, и куда бы я ни смотрел и что бы не идентифицировал, везде была приписка с орошением монации мемрака. Спрыгнул с дерева, попутно придавив какую-то змеюку, достал амулет связи. "Слушаю", донеслось с того конца. "Прыгай, жду", только и сказал я в трубку. Через 5 минут возле меня садкалась фигура жреца. "Твою налево" только и смог сказать ошарашенный жрец с привидения изменённого леса. Ты мне вчера вроде говорил, что тебе светиться нельзя, обведя рукой по дуге, поинтересовался я. Или такое вот не считается? Вместо ответа Лориус напрягся и попытался втянуть в себя иманацы мрака. Мне так показалось, поскольку от ближайшего дерева к нему потянулась тонкая тёмная пелена, а дерево стало приобретать свой нормальный цвет. Только вот ничего у него не получилось. Как только пелена достигла руки Лориуса, того выгнула, но он снова выпрямился и еще больше напрягся. Течение силы мрака от дерева к жрецу усилилось, но и жрецу еще больше поплохело. Решив, что адепт силы знает, что делать, не стал вмешиваться, а просто смотрел, что будет дальше. Лориус смог очистить одно дерево от эманации мрака, только вот обошлось ему это очень дорого». После очистки он, упёршись руками в чёрную землю, пытался выдавить из себя остатки еды вперемешку с кровавыми сгустками. Натужно кашляя, он пытался отдышаться, но вновь и вновь содрогался в судорогах. Не получается, приведя себя в относительный порядок, просепел он. Не идёт сила обратно. Помоги, а? Слушай, доставая из-за спины Ерихон, обратился я к жрицу. От чего ты так опасаешься? Думаешь, кто-то по остаточным эманациям определит, что именно ты тут начудил? На Алхане не ты один владеешь силами мрака. Не один, согласился Лориус. Только вот мой мрак, он всё же немного иной. Тебе не понять. Если тут побывает одна из ещё главы Пунтона, она легко вычислит, в чём тут дело. Шанс на это очень мал, но он есть. Не хочу оставлять даже крохотной возможности врагам. Очень многое поставлено на карту. Понял тебя. Поможем, чем сможем, кивнул Яйко, станул на палм в разные стороны. Пусть пока горит, а мы направимся к границе распространения и начнём планомерную зачистку оттуда. На моё счастье, мязмы мрака не ушли далеко, метров на 500 от того места, где я появился. Нашёл границу между ещё живым лесом и постепенно мутирующим, и применяя дезинтеграцию, стал разрушать чёрные деревья. Когда заклинание вставало на кулдаун, просто рубил деревья и поджигал. Огонь стабильно и уверенно выжигал и манации мрака, и после него не оставалось ничего, что бы выдало деятельность недальновидного жреца, только серый пепел, идентифицирующийся как обычная зола. Через 2 часа трудной работы откатился суточный кулдаун призыва питомцев. Сразу призвал Менвру и уже вдвоём с огненной дивой работа пошла веселее. Лес пылал. Искусство обращения с огненной стихией у Менвры было на порядок выше моего. Поэтому, видя, как она справляется, я задал ей вектор работы и спокойно удалился по своим делам. Пошли махнул рукой Лориусу и направился в почти самый центр пожара, в котором находилась землянка Ихора. Огонь не какого вреда мне нанести не мог, не тот урон, а Лориус просто завернулся в саван мрака и спокойно шёл рядом. Был жрец, задумчивый хмур, и, скорее всего, обдумывал какую-то мысль. Я ему не мешал, пусть думает, тем более я догадывался, что конкретно не даёт ему покоя. У порога нас встречал бывший староста, тревожно зыркающий по сторонам. «Чего творится-то?» — он первый вступил в диалог, приветливо вскинув руку. «Духи местные, переполошились все!» Рабочий момент. Не стал заострять на этом внимание и сразу перешел к делу. «Знакомься, Лориус Трей, жрец богини мрака Конкордии», ткнув пальцем в сторону парня. «Эхор! Дух!» — слегка поклонился дед. Детали вроде как все обговорены, так что приступайте к делу, поторопил я. В ответ на мои слова Егор просто кивнул Жрицу, а тот подошёл к духу и возложил ему на плечи свои руки. Вспышка тёмного марева, и Егор прыгнул вверх на 20 уровней, а лицо Лориуса озарила ослепительная улыбка довольного жизнью человека. Так, дело сделано, подходя к пусаху привязки духа, констатировал я. Значит, пора приступать к следующему пункту. Лориус, мы отправляемся на поиски, так что больше не задерживаю. Последнюю фразу я произнёс небрежным тоном, как не несущую никакого смысла, а сам же внимательно следил за его реакцией. Мне было важно знать, как он отреагирует на мою помощь. Деньги, что я дал ему вчера это одно, а вот оказанная сегодня услуга это уже совсем другой коленкор. От того, как он сейчас реагирует, зависели все наши дальнейшие взаимоотношения. Кивнёт и уйдёт порталом, что же ладно, так и будем строить отношения на строгой выгоде. Ты мне, я тебе, без всяких уступок. А вот если останется, тогда и разговор у нас совсем иной будет. Жрец не подвёл мои ожидания. Нахмурил брови, и тяжело баднул головой в воздух, после чего произнёс: "Я помогу всем, чем надо". Так дела не делаются, ты мне помог, а я в кусты. Говори, что от меня нужно? Координаты давай, обратился я к Ихору. Пока тот передавал данные жрицу, я в который раз открыл имеющуюся у меня карту континентов и, как и прежде, стал пристальнее её разглядывать. Что, блин, с ней не так? Создавалось ощущение, что моя карта имеет какой-то дефект и работает процентов на 5-6 от своего базового функционала. Многие вещи, которые может делать со своей картой та же Менвра, мне недоступны. Я не мог ткнуть в место на карте и узнать его точные координаты. Я вообще не мог работать с координатной сеткой, да и расстояния определялись не точно, плюс-минус с десятков километров. И это в лучшем случае. С этим вопросом я и обратился к Лориусу. Может, он поможет чем? Странно. Он почесал лоб. А у тебя картограф на каком уровне? Нет у меня никакого картографа. Это что, профессия? Ну да. Её в гильдии исследователей всем открывают, а потом она сама качается по мере того, как посещаешь различные места. А как ты определяешь точные расстояния без нормальной карты и маркеры свой чужой? Ты же агромобов вообще не видишь, получается. А без гильдии эта профа сама не открывается? Нет. Запрет творца никто не знает, почему в мире сфер такое встречается, так что никто и не удивляется. Ясно, внося новую запись в склерозник отозвался я. Выходим, подберём пятый и прыгаем. Менвра Минуту назад сообщил о выполнении порученного задания, и тянуть больше смысла не было. Надо найти людей и хора, отвезти в безопасное место и заложить деревеньку. Достроят они ее сами, при таком-то покровителе в виде духа мрака. А я потом прыгну к ним и заберу денежки за квест с причитающимися вещичками. Мы поднялись на выжженную дотла поляну, над которой поднимались редкие дымки. «Так!» Отдайте-ка мне на карте посмотреть, куда мы прыгать будем, обратился я к жрецу. Тот передал координаты, а я принялся за их изучение. Да, так дело не пойдёт. Нельзя нормально работать с картой, когда все расстояния плюс-минус лапать с ноги горного великана. Я сейчас схематично на пепле нарисую очертания местности, а ты точку поставь, куда прыгаем, попросил я Лориуса. Тяжело тебе без нормального функционала. Покачал головой он. «Сделаем лучше!» После своих слов он просто махнул рукой. И передо мной соткалась из воздуха визуализированная карта местности. «Мы вот здесь!» На карте загорелась точка. «Прыгаем!» «Вот сюда!» Загорелась еще одна точка, севернее и восточнее от нас. «Расстояние между ними?» Спросил я, примерно прикидывая на глаз. «Сколько там будет?» «Сто тридцать восемь километров!» «Ихор!» А где располагалась твоя деревня? После моего вопроса тот выдал координаты, и на карте загорелась ещё одна точка. На этот раз точка была совсем недалеко от места, где мы находились. А куда предположительно должен был уходить твой ученик? Появилась ещё одна точка, почти в самых горах, практически строго на север от нас. 34 км. Сразу выдал цифру расстояния от нас до новой точки Лориус. А теперь вопрос: Каков у Бубуина твой тайник пуст, его охраняет могущественная тварь из пределов, а люди совершенно не там, где должны были быть. И ещё один вдогонку. Сколько между вот этой вот точкой я указал на местонахождение людей и хора и границы империи Сиджахупи? Что-то около 3 км. Тут же выдал жрец: "Он наш проблемы", высказал вслух общее мнение новыйспечённый дух. мрака